Этот и другие оригинальные подкасты вы можете найти на первом и единственном российском подкаст-сайте russianpodcasting.ru Всем привет, с вами снова Женя и Женя Japan Journal. Ого, mm -hmm. на этой неделе у меня накопилось очень много новых тем, и очень много я получила от вас комментариев, поэтому в этом выпуске я отвечу на ваши вопросы, как смогу, а также... А также... Тут случилось кое-что интересное... Вот, поэтому я думаю, что эту тему тоже придется посвятить в своем подкасте, раз уж про меня сделали отдельный подкаст. Итак, тема подкаста этой недели — «Эротические сны со мной в главных ролях». В общем, замечательные люди из СП-шоу, точнее, Вахтанг, на этой неделе увидел меня во сне <смех> как это обстояло вы можете послушать в его подкаст в их подкасте подкасте СП-шоу, что я думаю по этому поводу с одной стороны мне это очень льстит с другой стороны я думаю что надо чаще встречаться не подумайте ничего такого вот чтобы э, сны в будущем были как бы более реалистичны <смех> в общем э, мне приятно особенно когда люди буквально слыша мой голос и видя мои фотографии, уже подсознательно хотят со мной встретиться. Что я говорю. В общем, ну, Вахтанг, вы тоже приходите ко мне во сне. Я большая девочка. Мне тоже интересно, как это все было и так, и так, и вообще. Ну, а теперь, когда я немножко отошла от состояния покрасневших щёк, супер фраза, да. Я все-таки расскажу о новостях этой недели и отвечу, конечно же, на ваши комментарии к моим последним подкастам. Большое всем спасибо, что вы скачиваете. то, что я, Мои файлы, то, что я делаю вам приятно. Мне тоже очень приятно, поэтому каждый новый подкаст я тщательно собираю информацию, думаю, чтобы рассказать в следующий раз, чтобы вас не разочаровать. Итак, Для начала немного рекламы. В октябре вышел новый свежий номер журнала «Страна игр», в котором вы можете прочитать также мои работы. Недавно в Токио прошло, как вы знаете, «Токио гейм-шоу». Я рассказывала об этом в подкасте. Ну а теперь как бы плоды работы. Это интервью с Кодзима Хидео, автора «Metal Gear Solid». Вот, я встречалась с ним лично, брала у него интервью. Я и ещё несколько людей из Дании. Вот, интервью мы брали на английском языке, но, как бы, помимо вопросов интервью, я говорила по-японски, и Хидео сам даже похвалил мое произношение, ну, он вообще очень такой плейбой, <laughs> несмотря на то, что у него есть жена и ребенок. Вот, когда мы фотографировались вместе, он так... Меня приобнял за талию. В общем, меня предупреждали некоторые люди, которые собираются косплей чего? Вот, правильно предупреждали. Привет, Декстеру. А, вот, а еще в этом номере, так, кроме интервью с Коди Хидео, вы можете прочитать мою статью о Мейд Кафе. Как я там работала однажды? Может быть, еще буду работать, посмотрим и посмотреть фотографии меня и японских девочек в красивых нарядах. Ну и вообще, я думаю, в этом журнале вы можете не только это прочитать, а многое другое тоже. Но тем, кто... Нет, я не буду, говорить причислять себя к моим фанатам, я просто скажу тем, кому интересно то, что я делаю, вы можете также почитать этот номер страны игр, вроде бы номер 20, если я не путаю. Ну, в общем, там такая корова на обложке, желтая обложка. Увидите, поймете. Небольшими буквами написано Tokyo Game Show. Вот. А теперь о комментариях. Итак, комментарии. 3W, такой человек с ником 3W, прислал мне ссылку на статью про Каваи. Но статья очень спорная. Но ну, если вы посмотрите несколько последних подкастов, я думаю, вы эту ссылку найдете. Статья про Каваи. Я бы не сказала, что это Каваи, это какой-то такой общий японский стиль, который... Просто все так одеваются, все так делают. В общем, Каваи это может быть немножко другое. Плюс есть Каваи, а есть Мое. И это очень такие большие темы. Если я сейчас буду про это говорить, то я не отвечу на остальные вопросы. Но мне кажется, эта статья спорной. Все-таки не все совсем так. Не все как бы это относится к Каваи. Что-то относится просто к японской культуре, к как бы культуре, к моде японской, что ли. А Каваи это немножко другое. Uh -huh. Так, следующий комментарий, на который я хочу ответить Даже два комментария от одного человека Алекс uh, Ф, который ведет подкаст Movies with алекс Alex... F Спасибо большое, Алекс, что ты слушаешь меня регулярно Я тоже стараюсь тебя слушать Надеюсь, что у тебя все хорошо Вот. И первый вопрос Это про кинотеатры в Японии, как их посещают, что показывают? Это, это очень интересная тема как бы в японских кинотеатрах ассортимент американских фильмов по сравнению с россией очень очень мало в общем американских фильмов здесь <laughs> то есть все что я хочу посмотреть я посмотреть не могу вообще но с другой стороны зато здесь американские фильмы обычно идут с субтитрами на японском поэтому можно смотреть их на, в оригинальном В оригинальной озвучке это, наверное, приятно. То есть я посмотрела «Чарли шоколадную фабрику» на английском. И вот буквально на прошлой неделе я посмотрела «Корпс Брайт» тоже на английском. Так что мне повезло, наверное. Было очень интересно. Но знаете, на субтитры я отвлекаюсь, потому что я что-то все-таки прочитать могу. Все время смотрю на эти титры, и вот в голове получается такая путаница. Вот. И также Алекс спрашивает про фильм «Lost and Translations», что я думаю об этом фильме. Когда я его посмотрела, с одной стороны, мне было грустно, потому что это напомнило мне некоторые а, жизненные ситуации, мои жизненные ситуации, скажем так. Вот с другой стороны, я немножко разозлилась, потому что, ну как можно сидеть в Токио и не найти чем заняться? Так я думала, когда я посмотрела этот фильм, и еще в Японии не пробыла столько времени, Вот, а теперь я сама тут сижу дома, обычно целыми днями в интернете. Вот, потому что, не знаю, пойти некуда, не с кем. Приезжайте кто-нибудь в Токио, я хочу погулять с кем-нибудь. Вот, у меня есть друзья, но, как правило, в Японии люди все очень заняты, и выбраться куда-то это надо планировать, там, за несколько недель, там, ну, или дней. А вот так, чтобы позвонить, слушай, пойдем погуляем, ну, это редко. Вот, ну, в общем, мне показалось, что герои фильма Lost in Translation смогли бы найти больше интересного в Японии. Ну, в общем-то, американцы... Это американцы, я не буду говорить, что я думаю про это. Но... Фильм странный. Не сказать, что он мне нравится. Мне нравится девушка, которая исполняет главную роль. Как же её зовут? Вы поняли. В общем, девушка, ничего так. Главное, что... Я писала как-то ну, год назад, когда я, наверное, посмотрела этот фильм, что приятно, что не только э, тощие девушки совсем такие тощие могут попасть в японское кино, но и нормальные девушки с нормальной фигурой тоже снимаются. Да, это актуально для меня, ну хорошо. Так, следующее, что спросил Алекс. Алекс спрашивает много, и мне приятно, что ты интересуешься. Алекс пишет, только что по BBC видел репортаж про сервис, доступный в Японии под названием Эдди. Ты используешь только свой мобильный телефон, на котором записана информация о всех твоих смарт-картах, для прохода в метро, кредитки и тому подобное. То есть в магазине на кассе ты просто прикладываешь свой телефон и таким образом платишь за покупки. И точно так же проходишь в метро, просто прикладывая телефон. Видела, видели ли вы Женя подобное, если да, то какое впечатление? Вы знаете, когда я это прочитала, я подумала, что я, наверное, привыкла уже тут жить, и меня такие вещи не удивляют. А вот с точки зрения людей, которые это не видели, наверное, это, это плохо на самом деле, потому что, как бы я буду думать, что это само собой разумеющееся. По-японски это Атаримае. Вот, а действительно, это может быть интересно людям, которые этого не видели. Вот. Интересно, что в Японии есть, действительно, есть эта система Эди, и есть еще система Сойка, Маскот, который такой очень ковайный пингвин. Вот. Сойка, она обычно используется в метро для проезда на. GR, это такой провайдер, чуть не сказал Это такая компания, которая, ну, в общем, одна из компаний метро, электричек. <правда> вот, GR, есть, в общем, GR метро, а есть просто метро. Вот, в GR используется система СУИКа, то есть действительно карточка, которую прикладываешь, и за счета списываются деньги. Также по СУИКа можно купить м -м, товары в комбине, то есть маленьких таких круглосуточных магазинчиков. Но ну, они не всегда круглосуточные, но как правило. Вот, там есть обычно все, еда всякая и всякие необходимые там срочно, например, какие-нибудь иголки, нитки там, пластырь, не знаю, срочные вещи. Вот. И ну что интересно, эти то же самые, только в метро нельзя использовать. Вот. Суика Эдди, по сути, одна и та же система, но так как владеют этими системами разные фирмы, то в магазинах, как правило, есть либо та, либо другая система. Вот. У меня есть карточка Суика, а Эди у меня нету, наверное, но у моих знакомых есть. Да, действительно, по мобильнику можно купить, можно даже купить в автоматах там, напитки по, как бы, через мобильный телефон. Конечно, это очень удобно. Вот. Ну, наверное, есть какие-то свои подводные камни. Опять же, как с любыми другими кредитками, кредитными системами. Ты понимаешь, что ты уже. Ну, это же не бумажные деньги, ты используешь, как бы используешь, а потом понимаешь, что упс, а кончились деньги тоже. <с except> вот. Ну, так что есть такое, да. А, следующее, значит. Комментарий от Magic, Magic, Magic. Magik? <сёк> В общем. Он спрашивает. Скажи, Женя, много ли криминала в Японии? Вы знаете, если сравнивать с Россией, то Япония вообще полностью безопасная страна. Ну, естественно, есть, конечно, криминал, тут что только не происходит, но в целом люди, например, могут оставить сумку и пойти в туалет. Никто не тронет. Или там оставить багаж, но ну, я, может быть, писала раньше уже об этом. Мы как-то ездили на Окинаву и оставили сумку с двумя ноутбуками, с фотоаппаратом, с кошельками а, на дороге Но, правда это было все таки не Токион. Токио, в Токио, наверное, кто-нибудь подобрал бы вот, ну, через часик приехали, так и стояла там сумка вот. Но, хотя я слышала, что такое даже в России бывает а, далее Маджик советует мне общаться с русскими по паски я общаюсь регулярно с русскими друзьями со своими, с московскими и новосибирскими Вот. Ну, а чтобы я не забыла русский язык, он старается мне думать по-русски. Думать по-русски? Ну, я часто действительно про себя думаю по-японски. Вот. Ну, ничего. И спасибо за то, что ты считаешь, что у меня приятный голос. Мне это тоже приятно. Вот такая тавтология. Ну, и дальше. Русянджер признается мне, мне мне ли, <свят> в любви, спасибо, приятно. А также я перечислю людей, которые тоже оставили мне различные комментарии, это Рю, Торнс, Сейн, Лояльный подслушиватель, Флэш Гордон много мне пишет, ну и также некоторые другие люди, извините, что я вас не упомянула. <свят> ну вот такой вот небольшой подкаст. Что же еще случилось в последнее время? Как вы уже поняли, я не буду рассказывать сегодня, опять же, о концерте группы uh, IVE и не буду рассказывать о Sanrio Pure Land. Это уже, по-моему, прикол такой. Когда-нибудь я расскажу. Расскажу немного о музыке. Вот буквально на прошлых неделях, то есть в конце октября, вышло очень много новых синглов у различных сэйю. Нано выпустила свой... Новый сингл, который в Ариконе занял второе место. Арикон Чарт это такой самый как бы главный японский чарт. То есть, если ты туда попадаешь, то это уже само по себе достижение. И Мизукинана, как то попала в этот чарт. Я очень рада за нее. думаю, все рады за нее. Она просто чудесно поет, у нее очень сильный голос. И всегда интересные песни, такие необычные. Вот. И благодаря тому, что на ночам попала в чарт. Её пригласили на телевидение, что вообще очень редко. Ну, вы знаете, японское телевидение — это вообще тоже такая большая тема. Она очень странная, там бывают разного рода передачи. Вот, и как бы ведущие этой программы начали, естественно, Нану подкалывать. А вот типа вам не противно, что вот вас слушают такие вот мерзкие отаку там грязные, какие-то немытые, стрёмные. Вот, она сказала, ну вы что, ну, как бы... Зачем ставить девушку в такое неловкое положение? Вот мне не нравится такое отношение к отаку. Ну, как бы не все отаку на самом деле такие противные, мерзкие. Есть очень умные люди, очень образованные, очень творческие. И не стоит всех равнять. Вот что я думаю по этому поводу. А также Тамура Юкари выпустила новый сингл. Извините, что я не говорю вам название. Я думаю, как только вы пробежитесь по новостям в интернете, вы сразу увидите все названия. Вот И, конечно, главное, наверное, событие, что Сакамото Майя выпустила новый альбом. Йонаги Луп Вот, я даже чуть было не купила его. Простите, я не купила его. Вот, но слушаю и нравится. Ну, как бы я не представляю, чтобы когда-то можно было разочароваться в мае. Вот, если вы сможете как-то достать его и послушать, будет очень замечательно, по-моему. Красивый альбом. Ну, пока что я его просто слушаю целиком и еще не выделила для себя какие-то песни. Так, ну и также нельзя не упомянуть о Хоре Юи, которая в субботу в этом, 29 числа вроде бы, а, вы... ну, у нее был ивент на Акибе, что очень редко, и как бы не подтверждали официально, будет она там или нет, но было понятно, что будет, и некоторые люди за день до этого уже стояли там в очереди, чтобы посмотреть на Юи. Юи объявила о том, что она теперь в новом Юнити, в новой группе из пяти человек, называется группа Айс. И кроме нее туда входят такие девушки, как э, Канда Акеми, известная тоже с ее Асану Масуми. И еще две девушки, про которых я не очень знаю. Но главное, что туда входит хоть там хури юи И посмотрим, какие песни у них будут. Вот, но ну, на этом, наверное, я закончу свой подкаст. А слушайте меня, читайте журнал Страна игр, слушайте подкасты Гнуса. Я не могу не сказать про него, потому что, ну, по-моему, это лучший подкастер. Вот, ну, помимо раскрученных брендов, как говорится, естественно, Василий Стрельников и SP Шоу вне конкуренции, но я считаю, что у Гнуса очень интересные подкасты, хотя он их записывает редко почаще, потому что я знаю, что тебе есть о чем рассказать. Вот. Ну, надеюсь, что после этого подкаста вам, ну, не знаю, к счастью, к несчастью, уж не знаю, но если вам приснятся опять эротические сны со мной, можете рассказать об этом, только без подробностей. Вот. Ну, все. всё. Ребята, Пока-пока.